«Привет, я представительница королевы Амира, всем привет!» Сирены впрямь тупые. Спустя некоторое время, ссоре воле-неволе, пришлось признать этот факт. Стоило Жибрилу брать воздушный пузырь, как сирены сразу же подплыли ближе. Если верить той из них, что назвала Амирой, Мирой, именно она правила всеми сиренами. И это, похоже, было правдой. Ко всеобщему ужасу. Неужели это полноправная представительница целой расы? Выглядела Амира вполне приятно. Пышные волосы были уложены при помощи гребешка, кожа была белоснежной, Глаза ясно-голубыми огромными. На теле из одежды у нее были только одни кораллы. Но выглядела она ничуть не вульгарно. По русалочным стандартам ее облик, наверное, даже можно было бы назвать скромным. Проблема заключалась в манере ее речи. Огромное спасибо вам, что приехали! Ах, просто зацеловать вас хочется, чтобы выразить всю свою признательность. Ха -ха -ха. Да? Нет, спасибо, обойдемся благодарностями. Сирена была не просто болтлива. Она говорила на языке Эммонити, но какую-либо связь между предложениями уловить было трудно. Сура смотрела на Миру с подозрением, но та, не обращая на ни малейшего внимания, радостно кружилась вокруг них. Слухи о вас дошли даже до морского дна! Еще из рассказов о том, как вы спасли Эммонити, я поняла, что ты красавчик, а как увидела, так вообще красавчик, да?» «Ммм, правда?» Без особой радости в голосе отозвался Сура. Его впервые в жизни назвали «красавчиком». Тем не менее, он почему-то не испытывал восторга по этому поводу. «Ага, и голос классный, я прям вся мокрая, хотя я же в море, конечно, мокрая, ха-ха!» Соро молча обменялись взглядами. А потом Прям грустно покачал головой, словно не замечая этого безмолвного диалога, Амир продолжила. «Ах, да, это нужно отметить, ахаха! Есть хотите, или, может, меня отведаете?» Воскликнула она, и маняще загнула тело. И, настоявший позади Соро, почувствовал, как у него, при виде этого зрелища, поднимается температура и губы сами собой сворачиваются в трубочку. Но Сора решительно заявил, первым делом повидаемся с королевой, праздновать будем, когда она проснется. Инна не поверила своим ушам, вот эта стойкость. Но миру холодной Соры ничуть не смутило. Ой, какой серьезный, прям как мне рассказывали, но ну, мне так вообще-то даже больше нравится. Следом за Мер они спустились со склона и направились в сторону Океанзия. Я удивлен тому, как решительно вы отказались. В полголоса сказала Инна Сори, следуя за ним «А? Конечно, подводной толщи инстинкты Звервольфов работают хуже, и я не совсем понимаю ваши намерения. Но какими бы они ни были, я не ожидал, что у вас настолько сильная воля, чтобы не задумываясь отказать от такое привлекательное особие». Сора подозрительно покосился на Ина. «Дед, ты ослеп, что ли?» – бросил он. «Да на такую даже девственники вроде меня не позарятся». «Пошли, Шира!» «Что?» Сора взял Шира на руки и поплыл к городу, оставив застывшего от удивления Ина позади. Жители Океандии встретили гостей глушительными приветствиями. Множество сирен, плававших вокруг ссоры его спутников, ослепительно улыбались, танцевали и пытались играть музыку, хотя и довольно фальшиво, а они говорили на своем языке. Языка и никто здесь, кроме Амира, не знал, но смысл приветствий был понятен. Все были рады гостям. Среди веселящихся сирен то и дело попадались девочки-вампиры, но невыражением лет скорее напоминали Прэм. Мед у них был усталый, изнеможденный. Но они тоже поздравили с и остальных с приездом и благодарили их. В союз двух раз, по которого сирены добровольно отдавали свою кровь, а дампиры обеспечивали размножение, и которое успешно существовало до тех пор, пока нынешняя королева не погрузилась в сон, был на грани уничтожения. Дампиры явно помнили про это. Но вот сирены... Не пойму, чего они такие радостные, если вот-вот вымрут? В отличие от дампиров, сирены совершенно не выглядели встревоженным. Мы Вы что, не слушали? Они этого просто не понимают!» Устал, улыбнувшись, ответила прямо. «О глупости сирен слагают целые легенды!» Добавила Джебрил. «В языках всех раз нашего мира слово «сирена» синонимично слово «дура», а в некоторых есть даже глагол вроде «сиренить». Ведомые мира мир они шли по морскому дну. Хотя шли ли? Они передвигались довольно странным способом, и Широ задумалась, как это назвать. Ходьбой или же плаванием. И наеденные жрицы, как и стола ожидать от звервольфов, довольно быстро освоились в новой среде, и известно продвигались вперед полупрыжками». Джибрил даже в воде умудрялся держаться над одном, то есть как бы летать. Похоже, вода больше всего проблем приносила Сори Шира. Сори же продолжил размышлять о сиренах. И что, им получается получаются даже хуже, чем раса, которая прославилась глупостью на весь мир? Не знаю я вас, хозяин, то ответила бы сейчас просто да. Но сейчас, пожалуй, скажу так: сирены рангом выше людей, поскольку у них особая анатомия, а еще они мастерски пользуются своей глупостью, слыбко ответила Джибрил прям тоже уже улыбнулась, подтверждая слова. «У них в голове только еда, сон, перепихон и развлечения. Смешно, что рыба полезна для мозга, у самих рыб мозга вообще нет». Сор в очередной раз вспомнил, что раз которые ладили бы между собой, в этом мире не существует. «Да уж, если вот это их представительница, то все довольно плохо», — кивнул он. «Вы что, уже сам факт того, что Амира сумела выучить язык эмонити, делает ее заметно умнее остальных?» «Умнее?» Сор вздал направим с неподдельным сочувствием. Вот поэтому дамперам пришлось самим придумывать план, как вы могли бы помочь нашим расам, и способ проникнуть в видение королевы тоже. Эти-то глупышки даже не понимают, что такое работа. У них только одно на уме. Не просто вам пришлось. Так и приблизились к самому высокому зданию в городе. Похоже, Амира вела их именно туда. Сура мучил еще один вопрос: Кстати, Джибрил, я еще хотел знать. Сиренами делают это с мужчинами из других рас? Совершенно верно. А если скрестить две разные расы, рождаются полукровки. Сора еще не до конца разобрался в том, как устроундить борт. Фэнтези у родного мира такой встречал часто. Но здесь ему ни разу не доводилось слышать о каких-нибудь, к примеру, полуэльфов. Джибрил несла ясность. Нет, полукровок не существует. Пусть высшие внешние схожи между собой души у них совершенно разные. Она снова упомянула души. Несмотря на то, что в прежнем мире соры существование души даже не было доказано, здесь об этом говорили как общеизвестный факт. факте. Ссоры в целом душу как нечто, напоминающее хромосомы. Но ведь сирены размножаются при помощи других рас. Продолжил расспрашивать, у них разве рождаются не гибриды? Нет, у них рождаются чистокровные сирены. Несмотря на то, что используются две разные души. «Подобно вампирам, сирена поглощает душу своего партнера, изменяет ее и делает из него копию своей. По сравнению с размножением обычных животных, это крайне эффективный способ, который к тому же выжимает душу партнера до суха». «Какой ужас! Разве, если верить литературе, жертвы сирены испытывают райское наслаждение?» ну, «А только их отправляют в рай безвозвратно!» – пошутил Сора. Джибрил подытожила. «Так или иначе, породить полукровку, наследующего признаки обоих родителей разных рас... «Невозможно!» Сура задумался. «Видимо, как раз из-за того, что населяющие этот мир народа были настолько разными и никак не могли понять друг друга, Тед и создал десять заповедей. Крылатая вдруг начала рассматривать Суру очень пристально». «Дебрил, у меня что? Что-то на лице?» Спросил он, заметив это. «Я ведь уже говорила, что крылатых нельзя назвать живыми существами». «Ага, сказал, что вы скорее просто жизнь». «Потому и душа у нас тоже имеет флюидную структуру». В теории, мне достаточно лишь крошечной частицы души партнера, чтобы соединить ее со своей и родить. А точнее, сымитировать рождение ребенка от представителя другой расы. Что-то до меня не доходит, к чему ты клонишь? Джебрил смиренно склонил голову, сдвинув ним на затылок и убрав крылья за спиной. Так она выражала верность своему хозяину и сложила руки вместе, как в молитве. Стоит вам только пожелать, и для вашей покорной прислужницы Джебрил будет великой радостью зачать от вас ре... Джебрил! «Оттехня!» Вдруг резко бросила Шира, а крыла замолчала против своей воли. Неловкий момент прервал тонкий голос, который радостно сообщил. «Пришли! Мы на месте! Вот комната королевы!» Сора, наконец, оторвалась от размышления и поднял голову. Амира взялась за дверь и медленно ее отворила. Помещение было залито светом. Комната королевы оказалась на удивление просторной. Ее устилали розовые ковры и занавески. Мягко сияли эллиминсцентные водоросли, затейливо развешенные по стенам. В потолок было встроено стекло, через которое сквозь толщу воды проникал солнечный свет. Но все остальное освещение и меркло в сравнении с сияющим кристаллом установленным на троне. Вблизи оказалось, что это не кристалл, а осколок льда невероятно красивой формы. При ведении его все потеряли дар речи, потому что внутри этого осколка спала красавица. «Позвольте представить!» – произнесла Амира самым торжественным тоном, на который только была способна. «Королева Сирен! Ее Величество Лайла Ларелея! Длинные вьющиеся голубые, словно морские волны волосы, обрамляли юное бледное лицо. На руках Сирены было множество ослепительно-блестящих золотых украшений. Соблазнительное бедра переходили в чешующий рыбий хвост, который отражал падавший на него свет и переливался всеми цветами радуги. Королева сирен спала, окотана со всех сторон сиянием, в ледяном гробу на троне в форме устрицы. Гости любовались этим зрелищем, анимев от удивления. Прямо тем временем воротилась к мире. «Госпожа Амира, насчет пробуждения королевы, господин Сора хочет, чтобы в игре приняли участие все присутствующие. С этим ведь проблем не будет!» На короткий миг Амира нахмурилась, но потом радостным голосом ответила. «Никаких! Ну, Прэм, ты-то справишься?» «Да, только для заклинания мне понадобится помощниц 30!» а Амира понимающе закивала. Хорошо, тогда я пойду приготовлю все для пробуждения королевы, ведь если вы все будете творить магию, то вам будет нужна кровь, хи, хи хи я соберу своих, а ты своих. Ага, ну а я тогда пойду готовить все для заклинания. Поклонившись на прощание, прям вслед за мир покинул тронный зал, остальные, словно не заметив их исчезновения, продолжали завороженно разглядывать осколок льда, в котором спала королева. Как же она прекрасна! Взволнованно проронила Стеф, даже позабыв, что королева одного с ней пола. Впрочем, Эджибрил, и Джебрилла Жирица и даже Идзуна, не говоря уже об Ина, не могли оторвать глаз от сирены. И лишь ссорая Шира со скептическим видом склонили головы на бок: Хм, разве она и правда настолько красива? Что скажешь, Шира? Даша, даже... не знаю. Остальные повернулись к ним в удивление. Как? Вы, вы совсем с ума сошли? Кто она, по-вашему, если не красавица? Рассеженно заявил Стеф. «Да успокойся ты! Было бы из-за чего шуметь!» Удивленно, охмурившись, ответил Сура. Он снова посмотрел на королеву, пытаясь понять, что в ней такого нашли другие. «Лайла Лорелея, королева-русак, спящая в ледяном гробу. Да, она, безусловно, была красива. Но, тем не менее, Сура мог уверенно сказать. Ничего особенного. Сирене было далеко от идеальной внешности Джибрил, и в ней не было таинственной соблазнительности, которую жрица истощала при свете луны». «И, конечно, очаровательной невинности, как у Идзуны, тоже не было!» «Мротец!» Сора повернулся к сестре, которая так и стояла, с недоуменно склоненной головой. «Ты в сравнении ни с кем не идёшь! А что до королевы, даже Стеф и та получше будет!» «Такими дешёвыми комплиментами меня не проймешь! Смутилась Стеф. «Да к тебе-то мне какой смысл сейчас подлизываться?» Поморщился Сора, и тут она сочувственно хлопнула его по спине. «Товарищ Сора, ничего, всё хорошо!» Сказал он очень мягким туном. «Импотенция лечится, я советую вам очень действенный черепашисту!» «А вот и нет, это подлая клевета уже!» Воскликнул какнул Сора, он кнул пальцем в ледину. «Что на вас нашло?» «Нет, она, конечно, не уродина, но на фоне жрицы, Джибрил и Зуны Шира это разве красота?» это в буквальном смысле бесподобное! Стефа продолжил смотреть на него жалостным непониманием, но Джибрил и жрица, услышав слова Соры, посерьезнели, как будто опомнившись. «Меньшего от вас ожидать и не следовало, хозяин. Это и есть то самое особое физиологическое свойство сирензействия». «Чего?» Жрица и Джибрил наконец отвели взгляд Альдины. Джебрил пояснила. «Телосложению сирен не сказать, чтобы выдающиеся. Маги они не умеют пользоваться и выжить смогли главным образом, благодаря единственному своему оружию. А именно...» Она выдержала паузу. Как они находятся в море, обладают абсолютной привлекательностью. Сирены – раса, любимая морем. Они живут в море и не могут его покинуть, потому что в телах их живут духи воды, которые привлекают к себе множество других духов. Сориши с пониманием загивали. <звы> Ах, вот оно что! Им уже было известно, что до Великой войны сирены уничтожали мужчин других рас для размножения. Но как они вообще смогли выжить, если не обладали сильной магией и не могли покинуть пределы в море? Ответ оказался прост. Они влюбляли жертв себя. После объяснения Джибрил также стало понятно, почему сирены не боялись рыбы, и как они выживали при таком сильном давлении воды. «Ну это ведь не какая-нибудь проворотная магия, да?» «Да, это простой поток духов, что-то наподобие магнитного поля, психологическая особенность. Вообще, в сиренах, конечно, нет ничего стоящего внимания». Джибрил стынул глазами в сторону королевы, и снова отлазгляд. «Но количество духов в теле у этой рыболюдины просто зашкаливает». Закончила она с неприязнью, ела недовольная тем, что тоже стал жертвой очарования сирен. Знавшая об этой особенности сирен-жрица, тоже смущенно подчисала в затылке. «Интересно, почему это не действует на вас, хозяин?» Внезапно спросил Джабрил. «Ам, ты же говорила, что в нас нет духов». «Ага», — подтвердил Сура. Говорила, что, мол, они обитают во всех живых существах, но на Шира не наблюдается ни одного. В день их встречи Джабрил проверял их тела на наличие духов чтобы удостовериться, что не приблизенного мира. Если в Суре Ширы духов не было... Неудивительно, что притягиваться к Сирене было нечему. Но такое объяснение, похоже, Жибрил не устраивало. «Нет, во всем, что обладает душой, должны быть духи. Скорее всего, вас обетают либо неизвестны, либо невидимы мне разновидности. Правда, это не объясняет, почему вы не попадаете под влияние Сирены. Странно!» Забормотала она. Внимание, Жибрил полностью вернулся обратно к Суре Ширы. Она вновь стала рассматривать хозяев, сверкающими от любопытства глазами. А, может, у него все-таки это?» Полголоса начал Ина. «Дед, замолчи! Ты просто раб своей промежности! А у меня мозги есть!» «А вот и мы!» Позлышался громкий голос Амиры. Вместе с ней вернулся Прэм. Похоже, приготовления к по проникновению гостей в Сон Королевы закончились. Обе приблизились к льдвине, в которой спала королева. «Итак, сейчас Прэм сделает заклинание, чтобы попасть в Сон Королевы!» Объявила Амира и добавила «Все, кто хочет ее разбудить, коснитесь Кристалла и поклонитесь десятью заповедями, что ставите все!» Произнесла она это с милой улыбкой, словно в просьбе не было ничего странного. Наступила напряженная тишина. Часть присутствующих пыталась осмыслить услышанное. «Простите, что?» Наконец спросил Стеф. «Какие-то проблемы?» Невозмутимо переспросила Амира. «Еще какие? Что вы такое говорите? Поставить все? То есть все имущество, самого тебя свои права, жизнь, в буквальном смысле все? Зачем это вообще нужно?» «Вы ведь сами просили нас помочь вам!» «Ой, Прэм, они что, до сих пор не знают?» Эммера с недоумением приложила ладонь к щеке. Э, извини!» Протянул Прэм. «Спокойно, Стеф!» Вдруг сказал Сура. «Это ты тут немножко не поспеваешь!» Он выглядел совершенно невозмутимо. Стеф, удивленный его тон, обернулась, чтобы увидеть, как отреагировали на новости остальные. Сура и Ширы были абсолютно спокойны, но и шрицы Инна, и даже Идзуна не выглядели удивленными». «Нас ведь попросили пройти игру королевы и разбудить ее. Согласно третьей заповеди, игра проводится только на равных ставках. И если королева погрузилась в сон, поставив в качестве условия требование влюбить ее в себя, то ставка должна быть настолько важной, чтобы считаться равной любви королевы». Амера кивнула и рассмеялась. «Да-да, точно! А ты, я смотрю, не только лицом хорош, но и мозгами!» Один только Сура заметил, как жрицы и Шира тихонько усмехнулись при этих словах. Но Стэп все еще ничего не понимающий продолжил протестовать. «Но это неправильно!» — возмутилась она. «Ведь это они согнали себя в ловушку, а мы им помогаем. Почему мы должны рисковать?» Брэм говорит, что хотя вмешательство в сны эмоций противоречит десяти заповедям, но королева разрешила их формать все игры. Возразил ссора, выглядевшая все так же беззаботная. И чтобы задействовать эти хваленные заклинания и вообще разбудить королеву, нужно сперва попасть в игру. Но ну, королева, небось, в качестве ставки для участия в своей игре назвала что-нибудь типа «Если хочешь моей любви, то будь готов пожертвовать ради нее всем». Стеф потерял дар речи, Все остальные тоже удрученно молчали, кроме Амира, который продолжал радостно нахваливать Суру. Именно, не именно, а можно тебя не ее Величеству, а мне, а? Ну, у нас ведь есть заклинание, которое любит ее в нас, так что все нормально, напомнил Сора. Да, уж это я вам гарантирую, не беспокойтесь. Но ведь, но ведь, а если она все-таки не сработает, никак не могла делать от беспокойства Стеф. А тут вам помогу я, ответил я Амира. «Играть вы будете с Ее Величеством, но поскольку она спит, все выигранные имущество переходит ко мне, так что даже если у вас ничего не выйдет, я вам все верну, вы ничем не рискуете!» «На обещать стрекуру бы любой!» Подозрительно начала Стэф, но Сура ее перебил. «Да все в порядке, давайте уже начинать игру!» «Очень подозрительно!» — думала Стеф. «Что-то тут не так! Почему нам рассказали про такой огромный риск только сейчас? И почему Сура это ничуть не заботит?» Она изучающе смотрела на Суру. «Это было совершенно не похоже на того Короля Эмманити, что она знала. Согласиться участвовать в такой сомнительной игре». Стефа била взглядом остальных. Никто, кроме нее, не протестовал. И она решила довериться ссоре, но продолжила думать. «Да что это такое? Что происходит?» «Итак...» Начала объяснять Прэм. «От всех потребуется поклясться заповедями поставить на кон все. Затем мы с девочками внизу отправим вас, Сын Королевы, своим заклинанием. Я отправлюсь с вами, чтобы вы смогли использовать наш трюк». Говорила она параллельно творя заклинание. Поскольку этот сон происходить, там может все что угодно. Нашим представителем будет господин Сура, так что королева создат сон на основе его воображения. Но каким бы сон ни был, условие победы одно. Сура подхватил: Кто-то должен влюбить ее в себя. Получится победа, не получится проигрыш. И проигравшему придется заплатить все. Такие правила, правильно? Да, только вот. Сура снова перебил ее, словно уже знал, что она собирается сказать. И торопился. «Да-да, у нас будет твой приворотный трюк, и даже если кто-нибудь проиграет, Амир ему всё вернёт. Мы всё поняли!» Сказал он приветливо, но улыбка его показалась Стеф немного странной. «С таким составом мы не в жизни проиграем. Начинайте быстрее!» «Хорошо, ну тогда вообразите себе какую-нибудь ситуацию и начнём!» Сора представила себе некий знакомый по-прежнему миру Сютинг. «Разве могли быть другие варианты, если речь о симуляторе свиданий?» «Клятва, пожалуйста!» Сора Шир и Стеф жебрил жрицы Инны Идзуны Дзуны и Прэм. Хором произнесли слово «клятвы» — «Ашенте», и сознание всех присутствующих залил белый свет.